Розыск лиц, причастных к преступлениям, одинаково как и дознание о совершенных противозаконных деяниях и сбор улик, доказывающих причастность того или иного лица в свершении злодеяний, является одним из главных направлений деятельности сыскорей Владимира Ивановича Лебедева. У каждого из сыщиков, штатных и вольнонаемных, имелись разного рода осведомители. начиная от дворников и ночных сторожей и заканчивая агентурой в хеврах, евровских хороводах. Имелись тайные осведомители и у чиновника особых поручений Игнатьева, который нередко прибегал к их услугам. Вот и в этот раз Николай Васильевич начал с того, что задачил своих тайных агентов на предмет появления на их территории нового жильца. по описанию похожего на съехавшего со своей квартиры на Ильинке бывшего директора комиссионерской конторы первого разряда Гермес Рудольфа Залмановича Вершинина, надлежало выследить этого господина и сообщить о его месте пребывания ему, Николаю Игнатьеву. — Самим ничего не предпринимать, — говорил в завершении своего наказа тайным осведомителем из дворников и сторожей Николай Васильевич. «Человек, которого мы ищем, похоже, обладает недюжинной силой, поэтому всякая инициатива с вашей стороны или попытка задержать его может выйти вам только боком. Узнали тихонько, где он хоронится, и на этом все. После чего тотчас меня найти и сообщить». Сам Игнатьев приступил к розыскам конфигуранта с самого начала. Сходил в комиссионерскую контору на Ильинке, которая оказалась закрытой, а после наведался на старую квартиру Вершинина и побеседовал с соседями, ничего, собственно, нового о фигуранте не узнав. Кроме одного. У Рудольфа Залмановича в последнее время появилась женщина на много лет моложе его. Небольшого росточка и весьма прихорошенькая. Кем она ему приходится и откуда она взялась, никто не ведал. кроме ее необычного имени. Эмилия.